8. Страйк был готов к тому, что за рулем увидит Кирана Колвас-Джонсон. Зато у самого шофера отвисла челюсть. Он уже держал открытую левую заднюю дверцу. При слабом свете, падавшем из салона, Страйк заметил, как резко изменилось лицо Кирана, когда он увидел, что Сера вышла не одна. «Вечер добрый». Страйк обошел автомобиль кругом, открыл правую заднюю дверцу и уселся рядом с Сиарой. «Киран, ты ведь знаешь Корморана, да?» — спросила Сиара, пристегивая ремень. Подол серебристого платья задрался до самого верха длинных ног. Страйк был далеко не уверен, что под платьем есть что-нибудь еще. Когда Сиара демонстрировала белый комбинезон, лифчика на ней точно не было. «Ну, здравствуй, Киран». — сказал Страйк. Водитель посмотрел на него в зеркало заднего вида и кивнул, но отвечать не стал. Он напустил на себя строгий деловой вид, который, как подозревал Страйк, объяснялся только присутствием сыщика. Автомобиль тронулся. Сера принялась шарить в сумке, вытащила духи в аэрозольные упаковке и широким движением опрыскала голову и плечи. А потом, ни на минуту не умолкая, нанесла блеск для губ. Так, что мне понадобится? Деньги. Кормарон, будь другом, положи к себе, мне некуда девать. Она протянула ему ком смятых двадцаток. Спасибо, зайчик. Ой, еще телефон. Можешь положить к себе в карман? Господи, в этой сумке ничего не найдешь. Сира опустила сумку в ноги. Ты сказала, у Лулы была мечта найти родного отца. «Ой, это было бы такое счастье!» Лули все время на это сворачивала. Она пришла в восторг, когда та негодяйка, ее родная мать, сказала, что он был родом из Африки. Ги не верил ни единому ее слову, но он вообще терпеть не мог эту бабу. «Разве он был знаком с Марлен Хиксон? «Нет, что ты. Просто не одобрял всю эту затею. Считал, что Лули рано радуется и просто хотел защитить ее на случай неудачи». Не слишком ли много защитников? – подумал Страйк, когда машина свернула за угол темной улицы. Неужели Лула была таким хрупким созданием? Колос Джонс сидел прямо и неподвижно, его блестящие глаза то и дело останавливались на лице Страйка. А потом Лули подумала, что напала на его след своего родного отца, но не тут-то было. Она зашла в тупик. Да. «Грустно это. Думала, вот, наконец-то, и все коту под хвост». «Что за след?» «Это было как-то связано с местонахождением колледжа. Что-то такое ей мать наговорила. Лули подумала, что она у цели, пошла в архив или типа того, с этой своей смешной подружкой». «Рошель», — подсказал Страйк. «Мерседес с урчанием катился по Оксфорд-стрит». «Вот-вот, Рошель, точно. Бедняжка. Лули, кажется, познакомил с ней на реабилитации, что ли. Сколько Лули для нее сделала, ты не поверишь. По магазинам ее возила и все такое. Короче, никаких следов отца она там не нашла. А может, это вообще другое место было, уже не помню». «Она искала человека по фамилии Агимен?» «Не помню, чтобы она фамилию называла. «Может быть, у вузу? Сиара в изумлении уставилась на него своими светлыми глазами. «Это же настоящая фамилия Ги!» «Я знаю». «Боже мой!» — захихикала Сиара. «Его папаша колледжи не кончал. Всю жизнь проработал водителем автобуса. Он избивал Ги за то, что тот все время рисовал платье, потому-то Ги не захотел носить его фамилию». Автомобиль притормозил. Длинная очередь в четыре ряда, тянувшаяся вдоль всего квартала, вела к незаметной двери, какая вполне могла бы принадлежать частному дому. У входа с белыми колоннами темной тучей велись какие-то фигуры. «Папарацци!» — впервые за всю поездку заговорил Колос Джонс. «Выходи поосторожней, Сиара!» Выскользнув из-за руля, он обошел вокруг автомобиля и остановился у левой задней дверцы. Но на них уже неслась зловещая темная туча, которая сомкнулась в кольцо и ощетинилась поверху длинноносыми камерами. Серый и Страйк попали под пулеметный огонь вспышек, которые на миг ослепили Страйка. Пригнул голову, он инстинктивно схватил Сиару выше локтя и направил ее к черному прямоугольнику, сулившему убежище. Двери, как по волшебству, открылись для них двоих. Жаждущие попасть в клуб подняли гвалт. Одни ругались, что кого-то пускают без очереди, другие захлебывались от восторга. А потом вспышки прекратились, и страйк серые оказались внутри, где их встретил фабричный рокот и громкое, настырное гудение басов. «Вау!» — восхитилась сиара. «Точно в цель. Меня обычно несет прямо на секьюрити, рикошетом отбрасывает назад, а потом ребятам типа приходится запихивать меня в дверь». Вспышки и лучи багрового и желтого цветов мешали страйку оглядеться. Он отпустил руку Сера. Девушка была такой бледной, что в полумраке вестибюля будто бы светилась изнутри. Человек десять, дождавшихся своей очереди, стали подталкивать их вперед. «Не тормози». Сера взяла его за руку своими нежными длинными пальцами и потащила за собой.